Боль пришла позднее. Так бывает. Ваймс лежал на жесткой койке в камере и пытался ее унять, эту боль. Она была не такой сильной, как могла быть. Этого тага не сумела даже как следует избить его всем скопом. Они понять не могли, как этот человек уворачивается от ударов, успевая в то же время навешать горячих им самим. Неужели он наслаждался? Нет, не болью. Боли он даже не чувствовал. На самом деле он шагнул за ее пределы. Маленькая часть, стоившаяся глубоко, внутри него пробуждалась порой во время сложного задержания после долгой погони. И эта часть его хотела бить и бить и бить, что естил еще долго после того, как была достигнута цель избиения, и наслаждалась этим. Он называл ее «зверем». Она пряталась, пока в ней не возникала нужда, но при необходимости выходила наружу. Боль и страх выкликали ее на подмогу. Он убивал оборотней голыми руками, обезумев от гнева и ужаса, и чувствовал, как кровь зверя течет по его жилам. И этот зверь принюхивался. «Здорово, мистер Ваймс! А, -а, -а. а я все думаю, когда ты чухаешься!» Он рывком сел на койке. Камеры были отделены решетками со стороны коридора и, разумеется, между собой тоже, ведь заключенные должны четко осознавать, что они в клетке. В соседней камере, подложив руки под голову, развалился на койке карцер. — Ну-ка давай, — глумливо продолжил карцер, — схвати меня через эти решетки, а? Посмотрим, как скоро прибегут стражники. — По крайней мере, тебя они тоже поймали, — сказал Ваймс. — Ненадолго, ненадолго. Я же белый и пушистый. Ха -ха, гость! Вашего города заблудился и очень помог страже. Извините, что побеспокоил. Вот вам кое-что за беспокойство. Вам не следовало пресекать мздоимство в рядах личного состава, мистер Ваймс. Взятки очень облегчают жизнь. Что ж, я прищучу тебя по-другому, карцер. Карцер вставил палец в ноздрю, поковырял, вынул и внимательно изучил результат и щелчком отправил козявки в потолок. «Ну, тут-то все и пойдет насмарку, мистер Ваймс. Видели, это не меня!» — схватили четверо копов. «Я не шлялся по улицам, избивая стражников, не вламывался в университеты...» Я стучался. я вам верю, мистер Ваймс. Но вы же знаете этих копов. Глянешь на них не так, и они навесят на тебя все преступления, какие только найдут в своем кодексе». Как страшно, что они могут захомутать и честного человека. Ваймс узнал это. — Значит, у тебя есть деньги, — сказал он. — Само собой, мистер Ваймс, я же злодей. И самое приятное, что очень легко быть злодеем, когда никто не догадывается, что ты злодей. Но полицейское дело зависит от того, знают ли люди, что ты коп. Чудеса в решите, да? Ты уже понял, что мы вернулись в старые добрые времена? — Похоже на то, — признал Ваймс. Ему не нравилось разговаривать с карцером, но здесь и сейчас он казался единственным реальным человеком. — А где ты приземлился, — позволь спросить, — в тенях. — Я тоже. Парчик парней попытался ограбить меня, пока я лежал. — Меня! — Представляете, мистер Ваймс. Но у них были с собой деньжата, так что все сложилось хорошо. — Да, полагаю, я скоренько отвалю отсюда. А вот и один из наших доблестных стражей. Проход, позвякивая ключами, вошел стражник. Он был уже в летах, из тех копов, кому дают такую работу, где больше размахиваешь ключами, чем дубинкой. Его самой примечательной чертой был нос. В два раза шире и в половину короче, чем обычный нос. Он на мгновение воззрился на Ваймса, а потом прошел дальше, к камере карцера. Он отпер дверь. э ты проваливай, — сказал он. — Да, сэр, спасибо, сэр, — засуетился карцер. Он указал на Ваймса. — Глядите за ним оба, сэр. Он сущий зверюга. Не стоит держать достойных граждан по соседству с ним. — Вальни, — сказал. — Валю, сэр, валю, спасибо, сэр. Карцер глумливо подмигнул Ваймсу и исчез. Тюремщик повернулся к Ваймсу. — И как ваше имя, мистер? — Джон Киль. — Да! — Да, я уж получил сполна, все по справедливости. Теперь я хотел бы уйти. — Ах, мы хотели бы уйти, неужели? — Может, там еще ключи от камеры и пять пенсов из коробки для пожертвований беднякам? За беспокойство, а? Стражник стоял слишком близко к решетке и усмехался, ошибочно считая себя остроумным, хотя обладал лишь половиной среднего ума. И если реакции Ваймса остались по-прежнему быстрыми, а так оно и было даже теперь, то он в одну секунду мог силой прижать старого придурка к прутьям и расплющил бы его нос еще сильнее. Психопат сделал бы это с легкостью, вне всякого сомнения. «Просто свободы будет достаточно», — сказал он, преодолевая искушение. «Ты никуда не пойдешь, разве что надопрусь к капитану», — сказал тюремщик. «Это будет капитан Тильден». спросил Ваймс. «Я правильно понял?» «Курит, как сапожник. У него медное ухо и деревяшка вместо ноги». «Ага. Он пристрелит тебя. <с> как тебе такие пирожки?» Ваймс наконец-то вытащил эту негаданную картонную подставку из-под кофейной чашки забвения на захламленном столе своих воспоминаний. «Ты же ряжка, верно? Кто-то расквасил тебе нос, и он уже не встал на прежнее место. И глаза у тебя все время слезятся». Потому тебя и назначили на вечное дежурство в каталажке. — Я вас знаю, мистер, спросил Ряшка, подозрительно разглядывая Ваймса слезящимися глазами. Меня? Нет-нет, поспешно сказал Ваймс. Но я слышал, что говорят о тебе люди. На нем, почитая весь участок, держится, говорят. Очень честный человек, суровый, но справедливый, никогда не плюнет ни в кашу, ни в чай и чужих заслуг в жизни не присвоит. Видимые части ряшкиной физиономии натужно скорчились в хмурую гримасу. Он изо всех сил скрипел мозгами. «Да!» — выдавил он наконец. «Ну, у меня <смех> всегда все камеры в порядке, чистейшая правда». Он выглядел несколько озадаченным тем, как развивались события, но сумел таки еще раз нахмуриться. «Никуда не уходи, сударик, а я пойду доложу капитана, что ты очухался». Ваймс вернулся вглубь камеры и улегся на койку, уставившись на корявые и анатомически неточное граффити на потолке. Какое-то время сверху доносились громкие голоса, периодически перемежающиеся ряшкиными веждометиями. Вскоре послышались шаги. Это ряшка снова сошел в камеры. Так, — произнес он таким тоном, словно с нетерпением ожидал, когда третья сторона получит все, что ей причитается. — Похоже, капитан хочет видеть тебя немедленно. — Так что, дашь надеть наручники? <соединяющие> — Или парней кликнуть? — Боги тебя берегут, — подумал Ваймс. Может, и правда, что удар, размазавший нос ряжки по всей роже, повредил его мозги? Надо быть идиотом особого сорта, чтобы в одиночку пытаться надеть наручники на опасного преступника. Если бы он проделал подобное с карцером, то пять минут назад был бы уже мертвым идиотом. Тюремщик отпер дверь камеры. Ваймс встал, протягивая руки. После секундного замешательства ряшка защелкнул браслеты наручников. — Будь вежлив с тюремщиком, и тебе воздастся. Может, он и не застегнет тебе наручники за спиной. У человека гораздо больше свободы, если руки скованы спереди. — Пойдешь по лестнице первой, — сказал ряшка, беря в руки заряженный арбалет. — Если ты, сударик, попытаешься идти слишком быстро, я выстрелю в тебя <свят> и сдохнешь ты медленно. — Справедливо. Вполне справедливо кивнул Ваймс. По лестнице он поднимался очень осторожно, спиной чувствуя тяжелую одышку ряшки. Подобно многим людям, обладающим ограниченным интеллектом, Ряшка предельно серьезно относился к тому немногому, что делал. В частности, он не замедлил бы продемонстрировать освежающее отсутствие угрызений совести, нажимая на спуск арбалета. Дойдя до верхушки лестницы, Ваймс не забыл изобразить замешательство. «На, — поворачивай налево! — приказал Ряшка за его спиной. Ваймс кивнул самому себе. — А потом первый поворот направо. И все вернулось, накатило, словно большая волна. Это улица паточной шахты, его первый полицейский участок. Здесь все и начиналось. Дверь в кабинет капитана была нараспашку. Пожилой человек за столом, явно до предела утомленной службы, поднял глаза. — Садитесь, — сух сказал он. — Спасибо, Ряшка. У Ваймса были смешанные воспоминания о капитане Тильдене. Он служил в армии, пока не получил эту свою должность в качестве своеобразной пенсии, и поэтому в командиры стражников не годился. Это означало, что он ждал приказов от начальства и подчинялся им, в то время как Ваймс получал приказы от начальства, а затем фильтровал их сквозь тонкое сито здравого смысла, прибавляя щедрую толику изобретательного непонимания, то и зарождающейся глухоты, если того требовали обстоятельства, поскольку начальство редко снисходило до уровня улицы. Тильден излишнее значение придавал блестящим нагрудникам и нарядному мундиру на парадах. Без этого не обойтись, что правда, то правда. Нельзя позволять подчиненным ходить распустехами. Но хотя Ваймс никогда не высказывался об этом публично, ему нравилось видеть вокруг помятые доспехи. Это значило, что кто-то в них дрался. К тому же, когда прячешься в тени, светиться не очень хочется. К одной стене был прибит флаг Анкмарпорка, некогда алые полотнища, вылинившие до тускло-оранжевого. Поговаривали, что Тильден каждый день отдает ему честь. Солидную часть стола занимал громадный серебряный чернильный прибор с золоченным полковым гербом. Ряжка ежедневно начищал его до блеска. Тильден так до конца и не расстался с армией. И все-таки Ваймс питал слабость к старику. Как бы то ни было, Тильден был славным воякой. Он сражался и иногда даже побеждал, и благодаря хорошей, хоть и скучной тактике, уничтожил больше врагов, чем его собственные солдаты с помощью плохой, но куда более увлекательной. Он был по-своему добр недостаточно справедлив. Подчиненные вертели им, как хотели, а он даже не замечал этого. Сейчас Тильден применял к нему... Пристальный взгляд поверх очень важных бумаг. Предполагалось следующее. Нам все известно, так почему бы тебе не выложить все по порядку? Но Тильден не слишком преуспел в этом. Ваймс взирал на него отрешенно. — Как вы сказали, вас зовут? — произнес Тильден, признавая, что Ваймс лучше умеет играть в гляделки. — Киль, Джон Киль, — сказал Ваймс, а мысленно прибавил. — Что тут... прах меня побери. Послушайте, — продолжил он вслух, — у вас на меня всего один листок бумаги. И это рапорт сержанта, который воображает, что умеет писать. — Кстати, у меня на вас два листка бумаги, — сказал капитан. — Второй касается смерти Джона Килля. Ась! — Что? За драку со стражниками? — В нынешних чрезвычайных обстоятельствах этого было бы вполне достаточно. «Для смертной казни». Тильдон подался вперед. «Но, а? возможно, она не потребуется, поскольку Джон Киль умер вчера. Ты убил его и ограбил, ась? Ты забрал у него деньги, но не стал с письмами, поскольку такие, как ты, читать не умеют, ась? И поэтому ты не узнал, что Джон Киль был полицейским, ась?» «Что?» Ваймс уставился в кослевое лицо с триумфально торчащими усами и слегка выцветшими голубыми глазами. И тут за дверью послышался шум, словно кто-то в коридоре старательно подметал пол. Капитан посмотрел мимо него, зарычал и швырнул перо. — Уберите его отсюда! — рявкнул он. — Что вообще этот коротышка делает здесь посреди ночи? Ваймс обернулся. Худой, сморщенный человечек, лысый, как младенец, стоял в дверях. Он сжимал в руках метлу и глупо ухмылялся. — Он берет, сэр. И лучше, если он приходит, когда тут... — Тихо! — пробормотал Ряшка, хватая человечка за тонкий сучковатый локоток. — Идем на выход, мистер Люси! Что ж, теперь никто не целился в Ваймса из арбалета. И несколько фунтов металла было надето на его запястьях. Иными словами, его руки превратились в молот. Он начал подниматься.